У Марты высадка на берег прошла более успешно. Она приземлилась на все четыре конечности. Монг повел свою команду вперед. Земля оставалась сырой и грязной еще с четверть мили, но когда они поднялись выше уровня болота, под ногами оказалась твердая почва. Плакучие ивы уступили место высоким березом и елям. Потянулись луга поросшие горячавкой и эдельвейсами. После того, как подъем закончился их взором, открылась широкая панорама. В миле от них на нижней части склона соседней горы раскинулся маленький городок, разделенный надвое серебристой лентой реки. Монг внимательно рассматривал его. Он выглядел пустынным и давным-давно заброшенным. По обе стороны извилистой гравийной дороги на склон взбирались бесхозные каменные деревянные постройки. У скалистого берега узкой реки примостилась старая мельница. Ее колесо отвалилось и упало на реку, соединив ее берега и превратившись в подобие моста. Другие постройки развалились сами собой. Все это место, заросшее высокой травой, можжевельником и ельником, производило впечатление дикости и неухоженности. — Это старый шахтерский городок, — пояснил Константин, развернув карту, чтобы уточнить их местонахождение. — Здесь никто не живет. — Опасно. — Долго нам еще добираться до шахты? — спросил Монг. — Мальчик ногтем измерил расстояние по карте, а затем указал на скопище развалюх. После того, как пройдем город, еще полмили. Тут недалеко. Константин перевел взгляд вправо, и на его лице появилось кислое выражение. Объяснять что-либо не было смысла. Там, наполовину скрытой выступом горы, до самого горизонта, тянулось... Черно-зеленая поверхность воды. Озеро Карачай. Монк взглянул на свой значок. Тот по-прежнему светился красным цветом, но чтобы добраться до города, им придется идти прямо в сторону озера, углубляясь в этот радиоактивный ад. Насколько там горячо, спросил он, имея в виду уровень радиации, и кивком указал в сторону города. Константин свернул карту и встал. По крайней мере, устраивать пикник здесь не стоит. Монк оценил попытку мальчика пошутить, хотя ни один из них не засмеялся. И все же Монг обнял Константина за плечи и ободряюще прижал к себе, в ответ на что получил слабую улыбку. Редкое зрелище. Они пошли вперед. Петр и Киска последовали за ними. Марта замыкала процессию. Они проделали очень большой путь — Обратной дороги не было. Барсаков видел, как на расстоянии в полмили объект его преследования, его дичь, исчезает за горной грядой. Беззвучно проклиная мужчину, который вел детей, он встал на колени возле плота беглецов и сдернул с плеча винтовку. Перед тем, как использовать оружие, его было необходимо почистить. Ему пришлось долго плыть, а затем пробираться по болотам, в результате чего теперь винтовка забилась грязью и отсырела. Он разобрал ее и внимательно изучил каждую часть — ствол, затворный механизм, магазин. После этого он тщательно протер и высушил все части. Удовлетворенный проделанной работой он вновь собрал оружие. Привычная, монотонная работа вернула ему спокойствие и решимость. Закончив с этим, он встал и закинул винтовку на плечо. Лишившись рации, Барсаков оказался предоставлен сам себе, единственный выживший в катастрофе аэролодки. У водителя пропеллером оторвал руку. Одному из солдат корпус перевернувшейся лодки размазжил голову, второго он нашел плавающим в воде вниз лицом. Уцелел один лишь Барсаков, хотя пострадал и он. На икре ноги у него зияла глубокая, почти до кости и длинная рана. Он перевязал ее, разорвав на ленту рубашку одного из погибших солдат. Чтобы не потерять ногу в результате заражения крови,